Виталик не знал, что делать. Он пытался найти помощь во взглядах непонимающих родителей, перепуганных друзей, озадаченных агентов и даже в туманном взгляде темнокожей девушки, которую цепко держал за руку Саня. «Ну так что, Виталий? Ты отдашь мне книгу?» «Как я могу знать, что ты нас отпустишь?» «А как я могу тебе это обещать?» Если ты мне не веришь, у тебя нет другого выхода, как только отдать книгу мне. Жрец подошел ближе, чтобы посмотреть в глаза человечешки, который даже на волоске от смерти готов сражаться. Недаром, значит, Бог им так дорожит, что направил сюда столь великое войско ангелов. Я отдам тебе книгу, но сначала... «Ты собираешься ставить мне условия?» Заорал жрец, оскорбленный подобной наглостью. «Давай его пришьем и дело с концом!» Поддакивал Арбахан. «У меня здесь тоже немалое войско. Мы этих пернатых в миг выпотрошим». «Не дразни ангелов! Побереги своих драконов до лучших времен!» Проревел Киронес, и, сменив тон, снова обратился к Виталику. Давай так, я разрешу твоим родителям стать на середине моста, и если отдашь мне книгу, ты вместе с ними пойдешь куда захочешь. А если нет, Виталик не знал, как у него даже вырвался такой вопрос. Но это поднимало его авторитет в глазах демонов. «А если нет, тогда мои люди с одного выстрела уложат их. Или крылатые монстры Арбахана, с которыми ты еще не знаком, найдут тебя где угодно. Везде, в каждом городе и в каждом селе есть люди, которые... «Невидимыми духовными нитями связаны со мной. Бабки-шептухи, от которых сторонятся люди, видят всех и знают все». Жрец применял запугивающую тактику, которую старался преподнести как могущество власти. «Даже секретные службы сотрудничают с темной стороной невидимого мира». Вся ваша страна обязана нам тем, что имеет. Поэтому найти жалкого святошу мне будет так же просто, как и твоих родителей, которые дольше всех смогли удержаться от вездесущих глаз драконов. Виталий был удивлен услышанному. Многое встало на свои места — И непонятные до этого вещи получили объяснение в последней реплике. Все в его видимом мире связано с невидимым, в котором правили свет и тьма. Люди сами делают выбор, кому служить, и сами выбирают свою сторону. Советский Союз, отказавшись от сил света, прибегнул к атеизму, хотя на самом деле... Оккультизм пропитал все сферы жизни. Он понял, что если все так реально, то теперь ясно, почему жрец приказал бежать обратно на остров. Это значит, что Елей подействовал, а он увидел небесное войско, пришедшее на помощь. Может, если бы Виталик знал о реально существующем воинстве ангелов, то вел бы себя совсем иначе. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Всплыло в его памяти, и он стал вести себя так, будто видит защиту, стоящую за своей спиной. «Христиане не заключают сделок с демонами», твердо ответил Виталий. Жрец расхохотался, все больше удивляясь столь неожиданному противнику в лице этого ничего не представляющего из себя мальчишки. Но за тысячелетия он уже научился понимать, что внешность может быть обманчива. Мальчишка, ты даже не знаешь, какие сделки были заключены с такими, как ты. Не имея веры для получения чуда от Бога, многие взывают глубина Мада, мгновенно получая желаемое. Многие, стремясь к славе, отдали свои души для того, чтобы их имена помнили потомки. Даже небеса заключают сделки с нами. Вселюбящий не может наказывать согрешающих детей. Он только забирает свою руку. И тогда уже мы, получив возможность действовать... Творим то, что хотим. Как правило, это возвращает их через покаяние в объятия Отца. Это очень выгодно, ведь есть возможность закрутить человека так, что он и не вспомнит о покаянии. А может и вспомнит, когда петля уже примет его в свое смертельное объятие. Но будет слишком поздно Вся эта долгая жизнь От сотворения И до последнего вздоха земли Постоянное соперничество добра со злом Ты не первый И я точно знаю Не последний Я не прошу тебя продавать душу Наоборот «Я отдаю тебе души твоих друзей взамен на простую книгу, которая тебе не принадлежит!» «Хорошо, я отдам тебе книгу, но не раньше, чем увижу друзей и родителей на другом берегу!» «Не соглашайся!» — заорал Арбахан. «Ты обещал отдать их мне!» «С тебя хватит и девы цвета тьмы!» А с ними я сам буду разбираться. Хладнокровно ответил Киранес. Откуда ты знаешь, что он не обманет тебя? Как только они достигнут другого берега, то их без боя уже не отнять. Ты же сам не хотел начинать битву. Я просто сказал, чтобы ты придержал драконов до нужного момента. «И потом я знаю, когда люди лгут. От них исходит приятный гниющий запах греха. От него я такового не чувствую». Жрец еще раз посмотрел на Виталика, будто убеждаясь в том, что делает правильный выбор, отпуская заложников, и подал знак Станиславу и прихвостням Арбахана. Ступая осторожно, шаг за шагом по гигантскому дубу, сами того не понимая, родители Виталика и Ирина с Олегом оказались под защитой тысячной армии невидимых существ. Увидев, что заложники скрылись в сияющей белизне небесных духов, жрец стал требовать своего. «Доволен! А теперь давай сюда книгу!» «Хорошо». Виталий боялся, что следующая фраза может разозлить демона, и поэтому произнес ее как можно осторожней, с опаской, посматривая вслед ушедшим заложникам. «Она в моем школьном рюкзаке, а я его оставил на том берегу, когда нам пришлось спускаться в этот ров». «Я же тебе говорил!» — негодовал Арбахан. «Ты решил меня обмануть?» Жрец менялся на глазах. Злоба исказила его лицо, а глаза засветились ярким огнем презрения и ненависти. «Я же сказал, что отдам тебе книгу. Значит, отдам. Только мне нужно сходить за ней». «Этому не бывать!» Гнев распирал его грудь, ноздри и череп, из которого медленно выползали, заворачиваясь дугой два рога. Никто еще не смог обмануть Септалеха! Ты встретишься с моей яростью, которая страшнее ада! Одежда жреца разлетелась в клочья, и перед Виталием Уже стояло человекоподобное существо С огромными рогами на голове Мерзкой зеленой чешуйчатой кожей Как у ящерицы И змеиной мордой Из пасти которой в три ряда Торчали кривые клыки Он рос на глазах Все труднее было различить В этом существе прежнего агента Трехметровое чудовище С длинной шеей и когтистыми лапами Смотрела на него испепеляющим взглядом Но чем страшнее становился враг Тем яснее Виталий стал замечать Какой-то свет вокруг острова Арбахана Набирающая силу тьма Не могла поглотить света Исходящего, как казалось, отовсюду Что-то начало меняться И вот он словно прозрел. Войско ангелов, которое ждало одного неверного шага со стороны демонов, чтобы кинуться в бой, открылось глазам Виталия. «Ты сам не знаешь, что украл!» шипел уже незнающий тайное а мститель Септалех. «Я обещаю, если ты... «Разрешишь мне сходить на тот берег, я верну тебе книгу. Она нам ни к чему. С тех пор, как она попала к нам, у нас только одни проблемы». «Как я могу знать, что ты не сбежишь от меня?» Слова словно ракотали в его горле, проскальзывая меж клыков вместе с язычками пламени. Но Краснов уже слышал, как шелестят блистающие одежды, как рассекают в воздух огромные белые крылья, как звенят мечи, вытаскиваемые из ножен, и как затаилось дыхание перед боем у небесной армии, пришедшей на помощь. Ведь страх прошел, чувствуя себя под защитой даже на этом берегу. Он понимал, что Бог дорожит его жизнью. И каким бы страшным ни становился жрец, Виталика больше не запугать. «Ты сам говорил, что твоих людей по миру много. Ты сам рассказывал о власти, которая у тебя есть. Что тебе мешает найти меня потом, если я тебя обману?» «Складно говоришь!» — рычал демон. «Если ты меня обманешь...» Я тебя найду, и ты сам будешь молить меня о смерти, но я тебе не подарю ее. Я знаю, как продлевать мучения на годы и десятилетия, и ты узнаешь об этом, если только я замечу подвох с твоей стороны. Оставь свои угрозы для других. Мужество меняло Виталия на глазах. Хотя он был все тем же щуплым, ничтожным и грязным мальчишкой на фоне свирепого, извергающего пламя монстра, внутри он держался подобно «Витязю из русских былин», который только и ждет, чтобы потягаться силами с нечистью. «Не позволяй ему!» — пытался вразуметь Арбахан. «Я их знаю! Поверь мне! Ты ведь помнишь, как они поступили со мной!» «Прикончи его! Наших сил хватит удержать сопротивление!» Но жрец уже все решил. Он издал пронзительный звук, и с неба, словно огромная птица, спустился крылатый арабский жеребец, вечный спутник Киранеза. «Садись на моего коня! Он перенесет тебя на тот берег и вернет обратно!» Если ты будешь играть не по правилам, он столкнет тебя в пропасть. И скажи своим пернатым друзьям, чтобы они не прикасались к нему. Виталий подошел к диковинному коню, злому, как бешеный пес, и дикому, как мустанг. Но одного взгляда жреца хватило для того, чтобы он склонился и предоставил спину наезднику. Кожа грубая, как гранит. волос толстый, как проволока. Глаза, как бездонная тьма. Подкованный черной сталью конь походил больше на готический памятник, а не на живое существо. Краснов с трудом заставил себя вскарабкаться на спину скакуна. На нем не было ни седла, ни уздечки. Коню не понадобится много усилий, чтобы скинуть со своей спины такого неопытного ездока, как Виталик. Два мощных крыла оторвали их от земли, и Виталий крепко вцепился в косматую черную гриву. Ему казалось, что жеребца раздражает его святость. Тот вел себя так, словно Виталий был огромным куском раскаленного угля... Прожигавшим его могучую спину Мальчик тоже не испытывал особенного удовольствия Летя над бездной Думая, что от одного неверного движения Свирепого крылатого существа Он может полететь в пропасть Только и ждавшую Кого бы проткнуть насквозь Своими гнилыми зубами Ангелы расступились Видя приближение черного коня Давали дорогу для того, чтобы Виталий мог забрать книгу. Светлые воины не хотели даже прикасаться к этой мерзости, которая служила Киранезу, ведь конь был таким же исчадьем ада, как и его хозяин. Когда жеребец коснулся земли и поскакал в направлении брошенного рюкзака, новоку стало легче дышать. Теперь и ангелов было лучше видно, хотя яркий свет слепил глаза будто солнце служило материалом для их тел. С другой стороны, от них исходили такое тепло и свет, что взгляд нельзя было отвести. Он мог встать под защиту могучей армии, оставив уродливого демона ни с чем. Как будто, прочитав его мысли, конь встал на дыбы. Виталий, конечно же, не удержался от неожиданного маневра И упал. Он услышал, как издавая протяжный визг, залился септолех. Конь решил покончить с предателем. Перед глазами сверкнули поднятые над головой копыта. Только мгновение отделяло его от гибели. Парнишка замер в оцепенении, ожидая своей участи. Но вдруг, словно луч солнца, меткая стрела сразила на повал крылатого жеребца. И крик Септолеха стал еще омерзительнее. Виталик не понял, что происходит вокруг. Словно недры земли распахнули свои пределы. Взывая ракучущим языком, Арбахан, повелитель свободных драконов, взывал к глубинам. Земля пошатнулась. Из глубины стали появляться мерзкие, как сумрак тени. Это были огромные существа со змеиными головами и лапами ящериц. Поднимаясь к небу, они рассекали воздух перепончатыми крыльями. На их спинах сидели демоны, подобные тому, которого он изгнал из Ирины, и который, похитив свету, улетел в окно. Их было около сотни Они кружились и взлетали вверх, образуя воронку, похожую на смерть Армия света приготовилась к обороне. Ангелы крепче сжали рукояти мечей и расправили крылья. Небесных воинов было около тысячи. Их сил должно было вполне хватить, чтобы справиться с сотней, хотя и довольно крупных драконов и их всадников. Никто из находившихся здесь людей не Не мог поверить происходящему, которое странным образом стало видимым для всех Сказка оживала Теперь Септолех произнес свое проклятие И небеса снова потемнели Тысячи мелких духов начали слетаться, затмевая собой лунный свет Это были и духи Прихвостни С проржавевшими ятаганами Но еще довольно-таки острыми Для того, чтобы рубить святую плоть Эти существа всегда обитали тысячами И были настоящей дьявольской пехотой Готовой кинуться в бой Подавляя своим количеством Сегодня здесь собралось около 17 кланов Общим числом почти в 20 тысяч Бесов-мучителей, прилетевших со всей области Было не меньше трех тысяч Худые и долговязые Они походили на летучих мышей Огромные глаза, в которых метались Сверкающие зрачки Искали уязвимые места небесной армии Они всегда отличались меткой стрельбой И отличным слухом Их стрелы могли пролетать километры Пробивая стены, чтобы достичь цели Наконечники, выкованные в кузницах преисподней Были раскалены до красна Мелкие князья Правящие городами В этих краях Пришли по первому зову Со всей свитой Они выстраивали целые колонны Злобных тварей Жаждущих расправы Но самыми страшными Были Демоны мрака Огромные как великаны И сильные как целое войско Ведь они Тоже были когда-то ангелами Люцифер переманил их В свои ряды И они навсегда потеряли покров небес Божественную святость И силу Теперь ими Руководила только месть Уродство навсегда Изменило их лица Они, когда белые перья Стали темны, как воронье крыло Эти монстры были своего рода полководцами, ведущими вечную битву со Светом. Многотысячные полки, превратившие небо в кишащее болото нечисти, словно рой диких пчел, всей массой кинулись на армию Света. Началась роковая битва.